Глава двенадцатая Весь малый лагерь, выстроившись по баракам, стоял на плацу. Шарфюрер Ниман, уютно покачиваясь с пятки на мысок, чего-то ждал. Это был щупленький человечек лет тридцати с узким лицом, маленькими, но оттопыренными ушами и почти без подбородка. Волосы у него были песочного цвета, и он носил пинснет. Без формы его легко было принять за типичного мелкого служащего, кем он, кстати говоря, и начинал, покуда не вступил в СС и не почувствовал себя человеком. — Внимание! — голос у Нимана был тоненький и немного писклявый. — Новый этап! И строя два шага вперед! Шагом! Марш! — Берегись! — шепнул 509-й Зульцбахеру. Перед Ниманом выстроилась шеренга подвое сплошь из новоприбывших. — Больные и инвалиды, отойти вправо! — скомандовал Ниман. По шеренге пробежало шевеление, но никто не вышел. Зеки были на стороже. Их уже не раз сортировали подобным образом. — Живо, живо! Кому надо к врачу, на перевязку, отойти вправо! Несколько зеков нерешительно вышли из строя и встали поодаль. Ниман направился к ним. «Что у тебя?» — спросил он у первого. «Ноги стерты, и палец на ноге сломан, господин шарфюрер. А у тебя?» «Двусторонняя грыжа, господин шарфюрер». Ниман продолжал опрос. Затем отправил двоих заков обратно в строй. «Это была уловка, чтобы обмануть бдительность остальных». Уловка сработала. Тут же объявилось еще некоторое количество больных. Ниман небрежно кивнул. Сердечники есть. Все, кто не пригоден к тяжелой работе, но еще в состоянии штопать носки и латать обувь, шаг вперед. Вышли еще несколько зеков. Таким образом, у Нимана набралось человек тридцать, и он понял, что больше ему сегодня. уже не заполучить. Остальные, похоже, в отличной форме, пролаял он злобно. Сейчас мы это проверим. Напра. Бегом. Марш. Шеренга зеков пустилась трусцой вокруг плаца. Пыхтя и задыхаясь, они бежали мимо остальных обитателей малого лагеря, которые застыли по стойке смирно, прекрасно понимая, что и они в опасности. Если кто-то из них упадет в обморок, не исключено, что Ниман без долгих разговоров заберет и его, так сказать, в придачу. К тому же никто не знал, не задумал ли Ниман для сторожилов лагеря какой-нибудь особенный аттракцион. Бегуны пошли по шестому кругу, многие уже спотыкались, но до всех дошло их пустили бежать вовсе не для того чтобы выяснить пригодны ли они к тяжелой работе. это был бег не на жизнь, а на смерть. лица зеков заливал пот, а в глазах метался тот отчаянный осознанный страх смерти какого не бывает у животных, только у людей. Те, которые сказались больными, уже тоже смекнули, что происходит. Они забеспокоились. Двое попытались примкнуть к бегунам, но Ниман заметил. «Назад!» — тявкнул он. «Марш обратно!» Они его не услышали. Оглохнув от страха, они, очертя голову, кинулись бежать. На них были деревянные башмаки, которые тут же слетели, Басы со сбитыми в кровь ногами, они, тем не менее, бежали дальше. Вчера вечером, при раздаче одежды, носок им не досталось. Ниман, однако, не спускал с них глаз. Какое-то время предоставил им бежать вместе со всеми. А потом, когда в их искаженных напряжением и страхом лицах стал медленно появляться жадный проблеск надежды, Ниман спокойно подошел поближе, и когда они пробегали мимо, ловко подставил каждому ножку. Оба упали, оба попытались подняться. Двумя ударами сапога Ниман снова бросил их на землю. Они попробовали ползти. «Встать!» заверещал он своим песклявым тенорком. «Назад! Отправляйтесь обратно!» Все это время Ниман стоял спиной к двадцать второму бараку. Мерной побежкой влеклась по кругу карусель смерти. Вот еще четверо упали без сознания. На одном почему-то была гусарская форма, На другом — дамская ночная рубашка с дешевым кружевом, выглядывавшая из-под куцева сюртучка. Коптерщик, судя по всему, не без юмора раздавал вещи из Освенцима. Еще десяток другой зэков были наряжены, как на карнавал. 509-й увидел, что Розен... Отстает. Он уже согнулся и пошатывался. Еще несколько секунд, и он рухнет в полном изнеможении. — Тебя это не касается, — твердил себе 509-й. — Только не тебя. Не делай глупостей. Каждый печется только о себе. Цепочка бегунов снова приближалась к бараку. 509 девятый видел. Розен бежит уже последним. Он бросил быстрый взгляд на Нимана, который все еще стоял к ним спиной, потом украдкой огляделся. Из старост бараков никто сюда не смотрит, все наоборот с интересом наблюдают, что Ниман сделает с теми зеками, которым он подставил ножку. Хантке, вытянув шею, даже на шаг вперед вышел из строя. Пятьсот й молниеносно схватил. Пошатывающегося Розана, за рукав, притянул к себе, заслонил и прошептал Быстро, прямо беги в барак, спрячься. За спиной он слышал только хриплое пыхтение. Краем глаза уловил едва заметный шнорок, после чего пыхтение стихло. Ниман ничего не заметил. Он все еще не повернулся, и Ханке прозевал. 509 знал Дверь барака открыта. Надо надеяться, Розен его понял. И еще надо надеяться, что даже если его поймают, Розен его не выдаст. Должен ведь понимать, иначе бы он неминуемо пропал. А так у него теперь появилась надежда. Ниман своих бегунов не пересчитывал. 509-й почувствовал вдруг, что колени у него трясутся. и в горле пересохло, и почему-то кровь забулькала в ушах. Из-под тишка он покосился на Бергера. Тот внешне бесстрастно наблюдал за гурьбой бегущих зеков, которые теперь падали чуть ли не поминутно. По его напряженному лицу нетрудно было догадаться, он-то все видел. Потом 509-й услышал у себя за спиной шепот Лебенталя. он в бараке. Дрожь в коленках усилилась, пришлось ему даже слегка опереться на буфера. Деревянные башмаки, которые выдали части новеньких, валялись уже повсюду. Зейки не привыкли к такой обувке и теряли ее на бегу почем зря. Только двое, отчаянно громыхая подошвами, все еще бежали в башмаках. Ниман протер пенсне. Стекла запотели. Это от жара, который он чувствовал всякий раз, видя смертный страх зэков, когда те падают, пытаются подняться, снова падают, снова встают и, пошатываясь, бегут дальше. Жар шел откуда-то изнутри, но больше всего ощущался в животе и вокруг глаз. Впервые он этот жар почувствовал, когда прибил своего первого жида. Собственно, он и убивать-то не хотел, но потом вдруг что-то нашло. Он всегда был человеком робким, затурканным, и поначалу ему было даже страшно этого жида ударить. Но потом, когда увидел, как тот рухнул на колени и молит о пощаде, он вдруг почувствовал, как становится другим, сильнее, могущественней, ощутил ток своей крови. Горизонт как-то сразу раздвинулся. Четырехкомнатная квартира мелкого жидовского портняшки со всем ее буржуазным разложением, с зеленым репсом диванной обивки превратилась вдруг в азиатские степи Чингисхана, и он, обыкновенный приказчик Ниман, — стал вдруг хозяином чьей-то судьбы, жизни и смерти. У него была власть, огромная власть, а этот дурман похлеще всякого зелья, дурман поднимался и окутывал все вокруг, так что первый удар вышел уже сам собой, со свистом опустившись на неожиданно мягкий, податливый череп с жиденькими крашенными волосами. — Отделение, стой! Зеки не поверили своим ушам. Они-то уж думали, их загонят насмерть. Бараки, плац, люди — все плыло и кружилось перед глазами в сплошной солнечной мгле. Они держались друг за дружку. Протерев пенсне, Ниман вновь водрузил его на переносицу. Ему вдруг стало очень некогда. — Трупы перенесите сюда. Все уставились на него в недоумении. Трупов среди них пока что не было. — Ну, этих упавших, — поправил он, — тех, что валяются. Шатаясь, они разбрелись по плацу и стали за руки, за ноги поднимать упавших. В одном месте их образовалась целая груда. Зеки тут натыкались друг на друга, и получилась форменная куча мала. В толкучке под этой грудой тел 509-й увидел Зульцбахера. Заслоненный другими зэками, он пытался привести в чувство какого-то доходягу, пинал его ногами, дергал за волосы, за уши, потом нагнулся и поставил на колени, но тот, как куль, валился на землю. Зульцбахер снова принялся его тормошить, ухватил под мышками и попробовал поднять. Ему это не удалось. В отчаянии он принялся молотить зека кулаками, покуда подоспевший староста блока его не отпихнул. Зульцбахер не унялся, кинулся снова. Тогда староста отшвырнул его ногой. Он-то решил, что у Зульцбахера с этим зеком старые счеты, вот он и хочет отыграться, пока жертва без сознания. Упрямый осел, пробурчал он. доставь оставь ты его в покое, он и без тебя перекинется. На своем грузовичке, приспособленном для перевозки трупов, подкатил надзиратель Штрошнайдер. Мотор тарахтел, словно пулемет, Штрошнайдер подрулил прямо к куче, зэков стали забрасывать в кузов. Некоторые, кто тем временем пришел в себя, пытались удрать, но Ниман теперь смотрел в оба. Он никого не отпускал ни тех, кто не выдержал испытания кроссом, ни тех, кто сказался больным. Всем посторонним отойти, верещал он. Те, кто сказался больными, грузят остальных. Посторонние со всех ног кинулись, кто куда. Тем временем последних доходяг уже побросали в кузов. Штрошнайдер тронулся. Но ехал он медленно так, чтобы эскорт сопровождающих зеков не отстал. Ниман шагал поодаль. — Теперь ваши муки кончатся? — просветленным, почти ласковым голосом возвестил он своим жертвам. — Куда это их? — спросил один из новеньких в двадцать втором бараке. — Видимо, в сорок шестой. и что там с ними будет? — Не знаю, — ответил 509 Не хотелось говорить то, о чем знал весь лагерь, что в одной из комнат так называемого лабораторного блока номер 46 Ниман хранит несколько шприцев, канистру бензина, и что ни один из зэков не выйдет оттуда живым. К вечеру Штрашнайдер Всех их доставит в крематорий. — Чего ради ты там одного так лупцевал? — спросил 509-й Зульцбахера. Зульцбахер только посмотрел на него и ничего не ответил. Он вдруг начал давиться, словно пытался проглотить большой кусок ваты, и выбежал вон. — Это был его брат, — объяснил Розен. Зульцбахера, наконец, вырвало, но изо рта не вышло ничего, кроме небольшого сгустка зеленоватой желчи. — Смотри-ка, ты все еще тут. Выходит, они про тебя забыли. Хантке стоял перед пятьсот девятым, меряя его взглядом с головы до пят. Было время вечерней поверки. Все бараки выстроились на улице. тебя же должны были записать. Придется спросить в канцелярии. Слегка раскачиваясь взад-вперед, он смотрел на 509-го в упор своими голубыми, чуть на выкате глазами. 509 девятый стоял молча. «Что, — Что-что? — спросил Ханке, словно не расслышал ответа. Но 509-й по-прежнему хранил молчание. Раздражать Хантке было бы чистейшим безумием. В таких случаях самое верное молчать. Единственное, на что 509-й теперь мог надеяться, это что Хантке опять про все забудет или сочтет, что из-за такой ерунды не стоит возиться. Хантке осклабился. Зубы у него были желтые, все в пятнах. Так что? переспросил он. Номер тогда записали, спокойно отрапортовал Бергер. Вот как? Ханки повернулся к нему. Тебе это точно известно? Да. Шарфюрер Шульте занес в книжечку, я сам видел. В темноте? Ну, тогда все хорошо. Ханке все так же раскачивался. Тогда, тем более, надо сходить в канцелярию и спросить. Вреда ведь не будет, верно? Никто ему не ответил. — Можешь пока пожрать, почти ласково сказал Ханке пятьсот девятому поужинать. Спрашивать насчет тебя, начальника барака, пожалуй, толку мало, но ты, сучий потрох, не сомневайся. Я прямо сейчас пойду и спрошу, кого следует. Он оглянулся и тотчас же рявкнул. — Равняйся. подошел Боль-то. Ему, как всегда, было некогда. После двух часов сплошного невезения ему наконец-то вроде бы пошла хорошая карта. Он накинул скучливым взором груду мертвецов и в скорости удалился. А Хантке остался. Он отправил дневальных на кухню за едой, а сам ленивой походкой направился к ограде, за которой были женские бараки. Там он остановился, глядя за забор. — Пойдемте в барак, — сказал Бергер. — Кто-нибудь один пусть останется и за ним смотрит. — Я, — вызвался Зульцбахер. — Скажешь, когда он уйдет. Ветераны уселись в бараке на нары. Они-то знали, лучше не попадаться хантке на глаза. — Что будем делать? — озабоченно спросил Бергер. — Как вы думаете, он это всерьез? «Может, опять забудет. Похоже, у него снова приступ бешенства. Эх, был бы Шнапс, чтобы его напоить!» «Шнапс!» — Лебенталь даже сплюнул. «Невозможно!» «Исключено!» «Может, он просто хотел пошутить?» — предположил 509-й. Он и сам не вполне в это верил, но такие вещи в лагере уже случались. Эсэсовцы были большие мастера держать зэков в постоянном страхе. Очень многие этой пытки страхом, в конце концов, не выдерживали. Одних убитых током снимали с колючей проволоки, на которую они бросались. У других попросту не выдерживало сердце. К нему придвинулся Розен. «У меня есть деньги», — шепнул он 509-му. «Возьми». Я сумел припрятать, через все шмоны протащил. Вот сорок марок. Отдай ему. Мы у себя всегда так делали. Он сунул бумажки 509-му в ладонь. Тот взял их механически, словно не понимая. — Не поможет, — сказал он. — Деньги он спокойно прикарманит, а потом все равно сделает, что захочет. — А ты пообещай ему, что потом дашь еще. — Откуда же я возьму? — У Лебентали есть кое-что, — поддержал Бергер. — Разве не так, Лео? — Да, кое-что есть. Но если мы хоть раз поманим его деньгами, он начнет приходить каждый день и требовать все больше и больше, покуда у нас ничего не останется. И тогда мы окажемся в таком же дерьме, как сейчас, только уже без денег. Все замолчали. Никто не счел соображения лебенталя безнравственными. Это были деловые соображения только и всего. Вопрос стоял очень прост: имеет ли смысл пожертвовать всеми коммерческими возможностями лебенталя ради того, чтобы 509 девятый получил несколько суток отсрочки? Это означало бы, что у ветеранов будет теперь меньше еды, возможно, настолько меньше, что некоторые из них, а то и все, умрут от голода. Любой из них, не колеблясь, отдал бы все, если бы этим 509 действительно можно было спасти. Но если Хантке и вправду не шутит, то тогда шансов на спасение считай, что нет. Так что Лебенталь прав. Нет смысла рисковать жизнями десятков людей только ради того, чтобы кто-то один просуществовал на двое-трое суток дольше. Таков неписанный и беспощадный закон Зоны. Закон, благодаря которому они до сих пор выжили. Все они этот закон знали, но в этом случае никто не хотел признавать его правоту. Все искали выход. Надо эту мразь просто прикончить. Простонал наконец Бухер в бессильном отчаянии. Чем? Как? Спросил Агасфер. Он в десять раз сильнее всех нас. Если все разом, мисками. Бухер умолк. Он сам понимал, что это идиотизм. Даже если удастся убить ханки. их всех вздернут все еще стоит спросил бергер да на том же самом месте может забудет тогда он бы не ждал он ведь сказал что будет ждать до после ужина в темноте барака повисла угрюмая тишина ты можешь пока что отдать ему хотя бы эти сорок марок немного погодя сказал розен Это деньги твои и больше ничьи. Я отдаю их тебе. Тебе одному. И никого больше это не касается. Правильно, — согласился Лебенталь. Это правильно.